Глава сорок первая. Глеб. Целый месяц или около того я рвался душой к Лере, блуждая в удушливом мареве тьмы, выплывая к блеклому свету и увязая в топе безнадежности. Моя куколка отдалялась, растворялась, исчезала, пока я метался в крепком коконе беспамятства, не выпускающем сознание наружу. Временами доносились непонятные звуки, приглушенные толстым слоем густого воздуха, словно из ваты. Тело приходило в движение, невесомым паря в тошнотворной пустоте. Яркие лучи прорезали темень, чтобы после краткого всплытия на поверхность отступить и погрузить на дно. В такие моменты меня спасали только воспоминания, насыщенными картинками проносящиеся перед глазами, напоминающие, ради чего я еще держусь на грани жизни. Пробуждение далось тяжело. Обессиленный организм с трудом цеплялся за реальность, боролся давящими путами безразличия и мелкими глотками всасывал капли живительного воздуха. Каждую косточку ломало, выкручивало, выгибало, подавляя сопротивление смерти, но лицо Леры звало, манило, буквально выдирало из могильного холода. «Наконец-то! Рад видеть тебя, дружище!» Первое, что четко услышал, был голос Сеньки и всхлипы матери, сидящей на стуле в изголовье кровати. Сбоку стоял незнакомый мужчина, судя по наряду врач, и внимательно всматривался в приборы, отмечая одновременно данные в карте. «Ну что, Глеб Вадимович, с того света вас вернули, теперь займемся лечением», – довольно хмыкнул мужчина, светя маленьким фонариком на радужку, пересушенную длительным бездействием. «Меня зовут Андрей Сергеевич Ильиченко. Я ваш лечащий врач». Предупреждаю сразу, прохлаждаться не дам. Хотите вернуться к привычному образу жизни, придется много работать. Андрей Сергеевич ощупал меня, пообещал с утра заняться мной как следует, пожелал приятного вечера и ушел, а его место заняла плачущая мама. Она причитала, что чуть не потеряла единственного сыночка, обтирала мое лицо влажным полотенцем, покрикивала на мешающего Сеньку и судорожно ощупывала руки, уверяясь, наверное, в наличии костей. «Что со мной случилось?» — уловил момент, пока родительница побежала узнавать, когда и что мне можно съесть. «Чудо, если ты о своем пребывании в больнице, а не в гробу!» — хихикнул Арсений, прикидываясь беспечным шалопаем, а следом изобразил серьезное лицо. «Придурок! Тебя не учили пристегиваться? В преисподнюю спешил? Мало того, что гнал, как сумасшедший, так еще забыл про ремни безопасности. Тебя развернуло, машина пробила парапет и несколько раз перевернулась. Твои кости соскребали по всему салону. Если бы не Ильиченко, собирающий тебя по частям несколько часов, жарился бы ты на сковородке или варился в котле. — Все так плохо, — устало проскрипел, борясь потяжелевшими веками. Травма позвоночника, штифт в ноге, попари железяк в обоих руках. Что с яйцами и хозяйством, не спрашивай. Сам проверишь, когда сможешь дойти до туалета но процедура с катетером до сих пор вызывает у меня дрожь и судорожное сжатие очка. — Какая процедура? — цеплялся за его голос, медленно сползая в сон. — Кажется, катетеризация — страшная вещь, а вот сестричка, которая что-то вставляла в твой пенис, была очень даже симпатичная. Арсений говорил, говорил, говорил, только я его уже не слышал, мерно покачиваясь в мутной сере, сквозь которую с нежностью улыбалась Лера. Она звала меня в солнечные дали, маячащая за ее спиной, шептала интимным шелестом горячие слова и обещала незабываемые ощущения, если я найду ее. Утром пожаловал отец, а за дверью послышался счастливый виск Ноны и сдерживающий голос Сеньки. Казарцев прошелся по палате, придвинул ближе стул, величественно сел на него и сложил руки замком на плотном животе. Удивил, сынок задумчиво произнес он. И ведь не подкопаешься. Так спешил на собственную свадьбу, что чуть не угодил на тот свет. Только это спасло твоего дружка от зоны. Ну ничего, с Коли я договорился. Пару месяцев подождем, а там и поженитесь. Твоя невеста извелась вся, прилетела, как только узнала о том, что ты пришел в сознание. Люба дорого посмотреть. Свадьбы не будет, отец. Меня в твоей компании тоже... После больницы я возвращаюсь к Нерестову. Наши пути расходятся, а договор теряет силу. — Охренел щенок! — скачил он, отталкивая стул, который звонко резанул по больной голове, упав на пол. — Я не позволю тебе нарушить мои планы. Забыл, что у меня в кулаке жалкая жизнь твоего дружка? — Не забыл, — уставился на его пятерню, демонстративно сжимающуюся в кулак. — Но под твою дудку плясать больше не буду. Его светлость побагровел, Покрутился на месте, громко дыша, и выскочил в коридор, от души хлопнув дверью, а вместо него материализовался обеспокоенный Арсений. «Сень, что с Юркой?» «Все хорошо. Твои парни работают. На следующей неделе назначено заседание, так что Юрика должны освободить в зале суда». Юрку выпустили, и он бы соединился с семьей, поспешив улететь в Германию для проведения операции дочери и последующего лечения там. Друг зашел перед отъездом, поблагодарил, клялся в вечном долге, в нерушимой дружбе, а потом шепотом произнес. «Я боюсь, Глеб. Боюсь остаться здесь и шарахаться от каждого звонка в дверь. Боюсь, что за мной снова придут. Боюсь лишиться семьи и жизни. Мы уезжаем. Попробуем начать все заново в другой стране. Оленька согласна со мной. Нам нужно заботиться о дочери». Юрка спешно продал дом, машины, остатки бизнеса, слил неприкасаемый пакет акций, отложенный на черный день, и навсегда покинул Россию, смачно плюнув на прежний постулат, где родился, там и пригодился. Вот так просто какие-то ублюдки, влезшие в чужой дом, отвернули хорошего мужика от родины, заставив бежать, согнувшись и втянув в плечи голову. Следующие два долгих месяца мне пришлось учиться контролировать свое тело, доказывать, что я хозяин рук и ног, отказывающихся слушать сигналов мозга. Каждодневная терапия, изматывающие занятия, бесконечные тренажеры и привычная раздражительность Ильиченко, матерящегося неинтеллигентно при осмотре. Ему казалось, что я не до конца выкладываюсь, ленюсь, медленно иду на поправку» а я чувствовал себя выжатым лимоном, вытягивая на кровати ноющие конечности. Все это время я пытал Арсения о местонахождении Валерии, но он ничего не знал. Антонина приняла его назад с одним единственным условием. Тема Леры не всплывает между ними, и он честно отстранился от нее. Жива, здорова, счастлива, все, чем Тони поделилась с ним. В день, когда меня выписали, я стоял на пороге родителей Леры и слезно молил сказать, где она. Ее отец долго сверлил мой костыль недобрым взглядом, пренебрежительно обозвал молокососом и хлопнул перед носом дверью. Я растерянно потоптался на месте, протянул руку к звонку, одернул ее и развернулся к лифту, как меня остановил скрип. — Она здесь, — протянул Генрих листок. — Надеюсь, ты не просрешь последний шанс я не просрал улетел первым же рейсом и сейчас смотрел как какой то кудрявый красавчик стоял перед ней на коленях а она ерошила его волосы вместо того чтобы отталкивать от себя сука впивался взглядом в спину тронутую золотистым загаром в округлые ягодицы обтянутые легкой юбкой и рвался к ней желая вырвать из чужих рук загородить собой украсть и спрятать моя смуглый упырь поднялся с коленей навис над ней, что-то бурно доказывая, затем сник и пошел прочь, а я направился к любимой, утопая костылем в песок. — Здравствуй, куколка! — произнес и завис на округлившемся животе. — А ты изменилась. Меня окатило страхом и пониманием, что опоздал. Лера счастлива, скорее всего, замужем и ждет ребенка. А я, придурок, все-таки проебал свое счастье. «Ты тоже изменился, Глеб!» — прошелестела она, накрывая ладонью живот и с испугом смотря на меня.